Глава двадцать пятая Короткое замыкание В комнате было совершенно темно, но глаза Саргина уже освоились в темноте. Ящики письменного стола были выдвинуты, валялись какие-то бумаги. Два человека сцепились возле стола. В одном легко угадывался Геннадий Иванович Пафнутиев, полуголый, в трусах и майке. А второй была женщина. высокая, неуклюжая, с широкими плечами, в длинной юбке и в тёплом платке побеждала женщина. Она была в полумаске, как в оперетте мистер Икс, подумал Сарген. Чувство юмора никогда не отказывало ему. Обеими руками женщина вцепилась в волосы Пафнутия и методично била его головой об стол. По всей вероятности, он был уже без сознания. Руки безвольно обвисли, ноги подгибаются. Саргин включился в битву мгновенно, кинулся на даму, оттолкнул её от Пафнутьева. Как только дама отпустила его, Пафнутьев упал. Сама же она от толчка Саргина не упала. Она была много крупнее Александра первого, а побежала в коридор, к дверям. Проследив её движение, Саргин кинулся однако не за ней, от Геннадию Ивановичу. Тут лежал неподвижно, как мёртвый. В коридоре уже слышался топот ног, хлопали двери. Вскоре квартира по Фрунтеевых наполнилась народом. Куй кто светил фонариком, у других в руках была свеча. Поднялась суета. Сбежавшиеся соседи кричали на разные голоса. Что случилось? Почему нет света? Что с Геннадием? Ему плохо, это инфаркт. Включите же наконец свет. Позвоните в энергосбыт. Вызовите скорую. Милицию надо вызывать. Стало очень шумно и от фонариков светло. Громко лаяла белка, переговаривались, шумели люди. Александр Павлович, а вы как здесь оказались? Кто-то наконец узнал Саргина. Шура, что случилось? Почему ты здесь? К нему подошёл Безухин. Срочно вызывайте скорую и милицию, ответил всем Александр I. Софья Мефодиевна Сковородникова, очень испуганная, тоже протиснулась к нему. От волнения и страха она не могла вымолвить ни слова. Она ничего не понимала. Всё будет хорошо. Утром позвоните Маше, услышала она. Пока повхнуть его осматривал врач, приехала и милиция. Командовал дежурным расчётом из двух человек сержант Бескаравайный. Первым допросили Саргина. Мне не спалось, и я вышел на воздух, прогуляться возле дома, начал он. Когда дошёл до общежития, услышал шум, лай собаки и шум борьбы. Я решил, что это ограбление, и, разбив окно, проник в помещение. Неизвестное лицо, женщина или, возможно, мужчина в юбке избивала пофнуть его пофнуть его я узнал а его противника или противницу нет когда я оттолкнул женщину от потерпевшего она убежала куда она убежала спросил бескаравайный он был расстроен дремал бы сейчас в дежурке а тут вон что самого александра перо придётся видно задерживать и как начальство на это посмотрит Тот же майор Павлов с ним в друзьях. В коридор, в сторону входной двери. Но ведь дверь на ночь была заперта. Насчёт квартирной двери не знаю, ответил Саргин. Поскольку заперта была коридорная дверь, я проник через окно. Как же проникла в помещение та женщина? Квартиру её мог пустить сам Пофнутьев, или она могла открыть дверь. Надо проверить замок. Это мы сами знаем. — Проверяют уже, — недовольно ответил Бескаравайный. А сам подумал, что ей замки, кики, Марета, к гадалке не ходи, она при любом замке пролезет, кто же ее найдет? Бескаравайный допросил и остальных. Женщину никто не видел. Когда услышали шум и прибежали, Пафнутев лежал без сознания, а Саргин измерял ему пульс. Неожиданную инициативу проявила Прасковья Ивановна. — Вера-то с дочкой в Грибановке ночует, — пояснила она, хотя Бескаравайный не спрашивал. — И Гена с ними поехал, у брата Ивонного день рождения. А как он дома оказался, чего вернулся, неизвестно. Я в одиннадцать часов дверь коридорную за совом заложила. Значит, он раньше вернулся. — А почему Света нет в общежитии? — спросил Бескаравайный. — Никто не знал. Видимо, произошло короткое замыкание, ответил за всех Безухин. Это надо выяснить, что с проводкой не смотрели ещё. Когда раздался шум, я побежал. Свет включить, конечно, пытался, но и электричества не было. А что там с проводкой или с пробками, надо разбираться теперь. Ни в одной квартире света нет. Да-да, ни у кого нет света. Там Заболоцкий уже по лее с пропки смотрит в коридоре, зашумели все. В это время зажёгся свет. Пробки вылетели, объявил Заболонский, появившись в дверях. Бескровайный вновь обратился к Саргину. Извините, Александр Павлович, я должен вас задержать, буркнул он, глядя в сторону. До утра, по крайней мере, а там майор Павлов разберётся. Саргин молча протянул руки, чтобы на них надели наручники.